видишь тысячи рассыпанных разноцветных огней слышишь плеск идущих мимо плотов перекличку мужицких голосов на них или на баржах на белянах предостерегающие друг другу крики разнотонную музыку то гулких то низких пароходных гудков и сливающиеся с ними терции каких-нибудь шибко бегущих речных паровичков». Вспоминаешь все эти разбойничьи и татарские слова Балахна, Васильсурск, Чебоксары, Жигули, Батраки, Хвалынск и страшные орды грузчиков на их пристанях. Потом всю несравненную красоту старых волжских церквей и только головой качаешь, до чего в самом деле ни с чем не сравнимо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 В компаниях за столами пошел галдеж, хохот, поплыл табачный дым. На помост вышли и в два ряда сели по его бокам балалаечники в оперно-крестьянских рубахах, в чистеньких онучах и новеньких лаптях. За ними вышел и фронтом стал хор на румяниных и набеленных бледчонок, одинаково заложивших руки за спину и резкими голосами с ничего не выражающими лицами, подхвативших под зазвеневшей балалайки жалостную протяжную песню про какого-то несчастного воина, будто бы вернувшегося из долгого турецкого плена. «И его родные не узнали, спросили воина, кто ты?»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 с удивительнейшими выкрутасами, да все громче, решительнее и разнообразнее. Потом вскинул морду, закрыл глаза и залился женским голосом. Я вечер в ложках гуляла, грусть хотела разогнать.